Глава восемнадцатая. Они заговорили еще тише, и хорошо, что она не слышала ни слова, иначе грохнулась бы в обморок. Мы не бессмертны, сказал Олег. Рекоркыл прожил три тысячи лет и умер от старости. Три тысячи лет я знал его крепким и молодавым, где-то в облике сорокалетнего, а потом начал стареться как обычный смертный, а умер в лице недряхлого старца. Да я знаю. Но никто не понял, что случилось. У меня есть идея. Давай. Дикая предупредил Олег. "Давай", повторил Рассохо со вздохом. "Беда в том, что Дикие как раз и оказываются верными". Идея, которую никто в совете тайных не принимает всерьёз, состоит в том, что сверхорганизм, частичками которого являемся, сам поддерживает жизнь в тех своих молекулах, которые работают на него активно. не только на себя, но и на него. И пока человек работает на него, он живёт не такой жизнью, как обычные люди. Рассох и сказал с сомнением. То есть сказал так, словно стал верующим. Олег отрезал с неудовольствием. Знаешь, я вообще враг любой веры. Из богами мне приходилось драться так, что перья и шерсть летели над странами и народами. верх существа, о котором я говорю, вовсе не бог, которому разбивают улыбы наши старушки и члены правительства. Это Да ладно, я не за этим пришёл. Хотя прости, тебе, как вижу, не до меня. Расохо прямо посмотрел ему в глаза. Нет уж, говори, я чувствую опасность, очень большую опасность. Прости, но за последние 1000 лет я впервые чувствую беду такой мощи. Проект Башня 2. произнес Олег мертвым голосом. Когда цель стала так близка, Ефет просто не выдержал. Бред на пропалую. Лицо рассох и стало серьезным. Он включил экран. С высоты спутника поплыла поверхность земного шара. Затем облака ушли, на снимок из космоса наложилась карта. Замигали огоньки, побежали цифры. Взгляни на этот регион, сказал он негромко. Я заметил, что в последние три месяца вот в эту точку брошены огромные средства, развернута пропаганда, создаются группы якобы вооруженного населения. Все это нацелено на атаку через перевал, а там, взгляни-ка, Олег сказал зло. Знаю, один из форпостов, можно сказать. Рассох и задумался, спросил задумчиво. Если в ответ на давление усилить регион вот в этой части земного шара, что тут обитает за народ? Как ты это видишь? Направить туда поток денег? Олег поколебался. Полагаю, проще послать группу геологов в район чуть ниже, в долину. Там, как мы знаем, большие залежи нефти. Геологи быстро откроют нефть, надо только указать им место. А нефть это и деньги, и армия, и процветание, даже без нашего вмешательства. Не рано? Режим там хреновенький. Знаю, но соседний регион, где монокультура, Усиливается несразмерно быстро. Кто-то накачивает туда деньги, высокие технологии, эшелонами шлёт специалистов. Я подозреваю вмешательство. Как ни печально, кого-то из наших. Во всяком случае, заселение долины и подъём общего уровня создаст щит на пути распространения экспансии монокультуры и, естественно, поддерживающих её трансмонополий. Рассохы кивнул. Хорошо. Группу геологов пару миллиардов долларов специалистов. Так, записал. От правительственных организаций? Олег отмахнулся. Да нет, долгий путь. Сразу от какого-нибудь международного фонда, из числа тех, что под нашим контролем. И два нефти обнаружатся, сразу начнут накачивать средства. Пошлют специалистов, как по добыче нефти, так и по её охране, скажем так. Не забудь сразу доставить туда противоракетные комплексы. А то их доставка и развёртывание займёт массу времени. Могут не успеть. Рассохо торопливо щёлкнул по клавиатуре, сопел, наконец кивнул. Я отдал распоряжение в три крупнейших банка, а специалистов начну подбирать сегодня же. А ты иди поспи. Я вижу, ты вымотался весь. Олег кивнул, но лицо оставалось мрачным, а складки на лбу стали ещё глубже. Это всё верно, но только не решает главного. Если сам Ефет взялся за башню 2, то это очень серьёзно. Он фанатик, ты знаешь. Он до сих пор скрепит зубами, вспоминая о том поражении, самом первом. Сейчас он решил, что время для последнего рывка. Ты это говоришь второй раз. Напомнил Рассоха. Ты уверен? Олег поколебался, оглянулся. С кухни доносился щебечущий голосок Юлии. Она уговаривала Редиску резать ровнее. Понизил голос. Мне очень не хочется тебе это говорить. Олег, сказал Рассоха. Я был из первого состава тайных, потому и говорю то, что другому бы не сказал. За мной началась охота. Рассоха отшатнулся. Глаза его обшаривали лицо Олега. Как? Я заметил, что за мной посланы люди. Они пытались убить меня уже дважды. Меня спас только опыт, которого не было у тех четверых, которых эти сволочи уже убили. Да-да, четверо моих ближайших помощников убиты из шестой ступени. Я тоже хожу под прикрытием шестой ступени. Рядовой специалист, много знающий, но всё же без доступа в совет тайных. Потому и уцелел, что ко мне пришли как как к рядовому. Но всё равно я не могу сражаться со всем спецназом планеты. Сейчас я только чудом уцелел. Но если бы они знали, что в их руки попал член совета тайных, я бы уже не вырвался. К тому же, прости, Но я настолько паршиво себя чувствую, Росох кивнул. Глаза были участливыми. Я это заметил сразу. Ты не постарел, так что у тебя другая причина. Олег отвёл взгляд в сторону. Голос стал хриплым. Да, другая, прости. Пальцы его непроизвольно пощупали правый бок. Опухоль разрастается, но ощущение такое, что валун превращается в воск. Всё ещё выпирает слегка. даже не слегка. Надо рубашку всегда на выпуск, но словно бы начинает двигаться выше грудной клетки. Из другой комнаты донёсся громкий голос. Стол накрыт. Рассоха поднялся. Пойдём. Я же вижу, ты скоро начнёшь грызть мебель. Великолепие стола заставило отшатнуться. Юлия, мстя шпиону, вытащила все деликатесы, умело разложила, сервировала, зажгла свечи. Теперь всё блестало роскошью и великолепием. На противоположной стене широкий серый квадрат оказался встроенным телевизором. Юлия сумела разобраться с управлением. Там сейчас шёл концерт. Рассохов взглянул на неё пристально, бросил на Олега быстрый взгляд. Тот неохотя кивнул. По Юлии видно, что обстановка всё же впечатление произвела, произвела, но настоящая женщина скорее умрёт, чем это выкажет. Очень красиво, сказал Рассохов с воодушевлением. Очень У меня никогда так не было. Спасибо, Юлия. Кстати, после обеда Олег тебе многое объяснит. Он уже сказал мне, что собирался тебе всё рассказать. Олег нахмурился. Рассох забегает вперёд, хотя и он понимает, что всё вовсе не значит, что это и лёгкой, как бабочка женщине, в самом деле будет рассказано всё или даже много. Хотя она продемонстрировала как выживаемость, так и психическую устойчивость. Ни слёз, ни жалоб. Обет он видит, что с ней обошлись жестоко, как впрочем, во все века обходились с захваченными в плен красивыми молодыми женщинами. Будь это скифы, гунны, римляне или карестаносцы. Но рассказать надо. Так, самую малость, но чтобы она чувствовала, будто доверили все тайны мира. Она очень сильная женщина, сказал Рассоха тихо. Очень. Такие уже редкость. А тебе, Олег, она нужна. И я чувствую, Олег пробурчал с неловкостью. Давай, что у тебя есть? Я в самом деле готов съесть хоть коня, даже с подковами. Кони теперь редкость, обронил Расохо. А уж подковы, мало кто знает, что это вообще. А кто знает, тот уверен, что для подвешивания над дверями. Юлия сказала. Я читала, что богатыри их зачем-то ломали. Расохо быстро взглянул на Олега. Я знал таких, что и подвес сразу могли. Дикие люди. Олег указал на блюдо. А эти мелкие фиговины? Для чего они? Какой ты, мягко укорил Росоха. Всегда пренебрегал радостями жизни. Человек ведь на рос вокруг желудка, это тебе не подковы портить. Как видишь, Юлия приготовила всё не только вкусно, но и красиво. Юлия смолчала, что она только разогрела то, что надо разогреть и разложила по тарелкам. Многие её подруги и этого сделать не умеют. даже гордится такой неумелостью. Мило улыбнулась, принимая комплимент, села, и мужчина благовоспитанно сел рядом. На экране допевала красивая женщина с милым усталым лицом. Юлия взяла пульт, собираясь убрать звук, сказала довольно: "Шадрина поёт, пермячка, как и я". Она видела, как её зеленоглазый и этот, который с лицом Леонардо да Винчи, переглянулись, но не поняла почему. родня? спросил Олег. Почти, ответила Юлия. Поносово из тех же краёв, что и Шадрины. Аросоха в глазах Олега прочёл, что хоть старые родоплеменные связи и нарушены, но всё же человек жаждет принадлежать к племени. Будь это город, вуз, улица или полк в армии. С ними он как бы в родстве, чуют к ним тепло, гордицы их успехами. Старое не уходит, только меняет шкуру. Так что башню два строить рановато. Многое еще рановато, но делается. Однако башня два через чур. Не понимая их взглядов, Юля рассерденно вырубила ящик вовсе. В наступившей тишине Олег выбрал из всех деликатесов огромное яблоко, с хрустом вонзил зубы, брызнули капельки сока, разсох и умело накладывал палочкой жареные ломтики мяса. Ты не стал вегетарианцем? Что-то требует яблоко. буркнул Олег. Рассохов вскинул седые, словно запарошенные инеем брови. Вот как? Ты никогда не прислуживался к себе. Приходится, ответил Олег с досадой. Глаза Рассохи изучали его внимательно, но с печалью. Давно это у тебя? Недавно. Они, прости, они такое же не того же порядка, что и у меня с часами. Лицо Олега посуровело, взгляд словно бы ушел во внутрь, а голос стал хриплым, будто и сейчас сдерживал приступ боли. Толчок дали мы, но теперь мир и без нас меняется стремительно. Многие из нас, которые раньше вели, становятся видомыми, иные, не выдержав бега, отстают вовсе, гибнут. Юля не понимала странных разговоров, ела тихонько и молча, но гребла на свою тарелку из всех блюд. пожирала как лесной пожар и нагребала ещё. "Да", ответил Росохов взглядом, и Олег прекрасно понял язык мимики. "Кто-то из отставших гибнет от старости, кто-то от болезней, хотя не знал их тысячи лет, кто-то влезает в глупейшие акции по переселению теленей из Баренцева моря в Саргассово и гибнет по дороге". Юлия протянула руку. "Кто мне подаст вон то блюдо? Честно говоря, я сама не знаю, что это за маленькие фигуренки", как говорит Олег. Роман, вы тоже такой же бандит, как и Олег? Бандит? Удивился Расоха. Ну да, ответила она с ниминной улыбкой. Раз он к вам пришел, значит, вам доверяет. Вы тоже давите, душите, режете, убиваете? Надеюсь, хоть на стороне справедливости? Расоха удивился еще больше. Справедливости? Ну да, объяснила она. На стороне законности, на стороне добра, наконец. Рассох и застыл с вилкой в руке. На зубчиках исходил янтарными пузырьками жареный ломтик мяса. Капельки медленно поползли по металлу на пальцы. Добро, проговорил он медленно. Зло. Сколько живу, столько слышу это порожденное леностью ума. Борьба света и тьмы, борьба закона и хаоса, добра и зла. А, как будто находится на свете придурок, который заявляет, что он где борется за победу зла. Представляете, как это стало бы удобно? Где-то в определённом месте собираются отвратительные рожи, к тому же перекошенные ненавистью и, ага, испичрённые пороками, обязательно низкими пороками, представляете? На их знамёне написано крупными буквами зло. И вот они наступают, неся это самое зло. Правда, они сами не могут объяснить, что же они такое будут с этим злом делать? Да и противники, то есть сторона добра, не в состоянии проблеять против чего же они борются. За против зла понятно, но что это зло творит? Какие его действия? Юля сидела, опустив глаза в тарелку. Олег толкнул ее локтем. Ты чего? Это он не в тебя камни бросает. Не в тебя же, буркнула она. Как раз в меня, ответил он серьезно. Просто он такой деликатный. И издали подводят к тому, что я, возможно, не совсем прав. Она вскинула голову, посмотрела на Рассоху, на Олега. Что, надо было дать себя убить? Нет, дать построить башню два. После обеда, как настоящие мужчины, они оставили женщину делать то, что по их мнению она только и умеет — убирать со стола грязную посуду, а сами изволили удалиться. Юлия видела через распахнутую дверь, как разсоха сел за комб. От экрана на его красивое благородное лицо упал бледный свет. Чётче обозначились глубокие морщины, многоярусные мешки под глазами, месистый нос, торчащие из ноздрей седые волосы. Ей даже показалось, что они шевелятся как щупальца актинии в поисках добычи. Олег некоторое время потоптался с ним рядом, прошёлся вдоль охотничьих трофеев, Побродил по комнате несколько минут бесцельно, так показалось Юлии. Затем его могучая фигура показалась на пороге. Она покорно дала себя обнять за плечи. В эту сторону дома дорожка опускалась прямо в озеро. Сквозь прозрачную воду видны были аккуратно уложенные плитки, что уходили дальше и дальше в глубину, словно хозяин иногда уходил ночевать под водой. В двух шагах от кромки неподвижной воды лежал громадное старое бревно, облупившееся корой, гладкое, как круто сваренное и очищенное от кожуры яичко. Ни он, ни Юлия не видели, что рассох и оглянувшись, быстро вывел на экране другую панель, быстро простучал по клавишам, дождался ответа, снова быстро-быстро набрал длинный шифр, а когда мигнул огонёк соединения, наклонился к встроенному микрофону и бросил несколько коротких фраз.